Счастливое притворство. Существует немало неосмотрительных женщин, воображающих, что если они не заводят любовника, то могут, не оскорбляя чести мужей своих, допускать, по крайней мере, чьи-либо легкие ухаживания. Подобное заблуждение влечет за собой последствия порой более опасные, чем если бы падение этих дам было окончательным. То, что произошло с маркизой Дегисак, знатной дамой из Лангедока, жившей в городе Ниме, ясно доказывает справедливость высказанного нами утверждения. Безрассудная, легкомысленная, живая, необыкновенно обаятельная, блещущая остроумием госпожа Дегисак сочла, что несколько любовных посланий, какими она обменялась с бароном Демила, не произведут в ее жизни никаких осложнений, прежде всего от того, что о них никто не узнает. Если же к несчастью они и окажутся раскрыты, то лишь подтвердят мужу ее невинность, не навлекая ни милость на неосторожную супругу. Она ошиблась. Крайне ревнивый господин Дагисак, заподозрив что-то неладное, допрашивает горничную, перехватывает одно из писем и, не найдя в нем ничего, что могло бы оправдать его опасения, все же обнаруживает в этом послании более чем достаточно сведений, дающих пищу его догадкам. Мучим и жестокими сомнениями он вооружается пистолетом, стаканом лимонада и, словно бешеный, врывается в спальню жены. — Я обманут, сударыня! — кричит он в неистовстве. — Прочтите эту записку. Она мне все прояснила. Время сомнений кончилось. Оставляю за вами право самой решать, как вам умереть». Маркиза пытается защищаться, клянется супругу, что тот ошибается. Возможно, она и виновна в неосторожности, но уж никак не в преступлении. «Вам не удастся меня переубедить, коварная!» — отвечает муж. «Напрасно стараетесь. Поторопитесь с выбором, иначе мое оружие в один миг лишит вас жизни!» Бедная госпожа Дагисак, ужасно напуганная, выбирает яд, берет стакан и подносит его к губам. «Постойте!» — произносит супруг, как только она отпила несколько глотков. «Вы погибнете не одна!» «Ненавидимому вами и пережившему вашу измену мне больше нечего делать на этом свете!» С этими словами он допивает стакан до дна. «О, сударь! — вскрикивает госпожа Дегисак, — в этом страшном состоянии, до которого вы довели нас обоих, не откажите мне в исповеднике и позвольте в последний раз обнять моих отца и матушку!» Тотчас посылают за родителями, о чем просит несчастная. Она бросается на грудь тех, кто произвел ее на свет, и снова уверяет, что ни в чем не повинна, Но как можно укорять мужа, который считает себя обманутым, и жестокость которого проявляется в том, что, наказывая жену, он и себя приносит в жертву? Остается только отчаиваться, и все вокруг проливают горькие слезы. Тем временем пребывает духовник. «В этот прощальный миг моей жизни, — говорит Маркиза, — в утешение родителям моим, и чтобы сохранить память обо мне, незапятнанной, я желаю исповедаться публично». И она во всеуслышание сознается во всем, что совершила против совести с тех пор, как родилась на свет. Муж внимательно прислушивается, убедившись, что барон де Мела не был упомянут вовсе в такую минуту, когда жена его вряд ли осмелилась бы на сокрытие своих мыслей и чувств, он поднимается, сияя от радости. «О, дорогие мои! — восклицает он, обнимая родителей жены. — Утешьтесь, и пусть дочь ваша простит мне тот страх, в который я ее вверг». Она доставила мне столько тревог, что мне позволительно было немного поволновать и ее. В напитке, который мы оба выпили, никогда не было яда, пусть она успокоится, да и мы вместе с ней. Однако ей следует помнить, что истинно порядочной женщине надлежит не только не совершать зла, но и не помышлять даже о самой возможности его». Маркизе стоило невероятных усилий прийти в себя. Она так искренне поверила в отравление, что в своем воображении уже испытала все ужасы такой смерти. Она встает трепеща заключает мужа в объятия боль сменяется ликованием, и молодая женщина после столь тяжкого испытания, осознавшая теперь свою неправоту дает зарок избегать в будущем даже самых незначительных намеков на прегрешение. она сдержала слово и с той поры прожила со своим мужем более тридцати лет, ни разу не дав ему ни малейшего повода для упреков.